Меня не отпускало чувство, ну, что я изучаю вводный курс, а не программу, рассчитанную на несколько лет. Из необычного криптоистория, каббалистика, теория психотипов и правоведения. Да-да, мы изучали не только кодекс Эфы, но и основы имперского права. Вскользь проходили кодексы других кланов, общеимперские акты, договоры и постановления, навязанные Советом Мойр.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 Паренек плюхнулся на табуретку и придвинул ко мне ящичек. «Это тебе!» Крышка сдвигалась по принципу пенала. Внутри, как я и ожидал, на матерчатой основе были разложены детали револьвера. Пружина, ствол с мушкой, рамка, шомпальная трубка, спусковая скоба, элементы замочного механизма, барабан. «Мои руки сами потянулись к этой красоте, начали все собирать»